и добытых вещественных доказательств. док. Отойди. Не ходи туда. Тут теперь дом мой. Вернись. Вернись ко мне. Хватит, Вась. Все равно ты с ним жить не будешь. Ну, отстань ты от меня. Я ребенка ношу. Его. А я приму. Я как своего приму. Марусь, я все прощу, ты только вернись. Это что сдурела? это не я. Село Коженка 80 километров от Киева. В середине 60-х там случилась трагедия. Во дворе собственного дома насмерть забили главного технолога местного сахарного комбината. Рядом с телом нашли вот это тракторный гидравлический шланг. Предположительно, он стал орудием убийства. Расследование этого дела поручили группе майора Гупола. Для опытного сыщика оно стало последним перед выходом на пенсию. Вдова. Тело она обнаружила. Трещет всю. Че и беременна. А просели? Не, ревет, не переставая слова не выдавишь. Ладно, тогда отбой. Вот, били вот этим. Э, проверьте, может, отпечатки есть? Отпечатки может и есть, но... Что? Глянь на край шланга. Ребристый, шесть граней. А теперь на рану. Угу. Да-да, никаких полос. Били чем-то гладким. Как так? Шланг вон в крови глянь. Не волнуйтесь, шланг проверим. И вот это еще. Похоже, кусочек резины. Да. Время смерти. Сказать сможем? Я могу. Часы на руке убитого из-за падения или удара остановились. Стрелки показывали время 13.49. Среди бела дня. Главный технолог предприятия. <свят> Могу поделиться соображениями. Понимаете? Это... Обязательно. Потом. Что-то нашел? Там осколки. Кажись, бутыль самогона разбили. Варвары. Осторожно! Чуки наступил. Извини. Как в трамвае топчешься, отошел бы лучше. Так, там за забором таких конфет целый кулек был. Мальцы рассащили. Жена выронила. Я узнаю? Оставь ее, Руль. Видишь, она в шоке. У нас в Сильпо таких конфет давно не было. Но сегодня туда завезли новый товар. Родя, возьми фантик узнай, кто брал конфеты ближе к обеду Ну, рассказывайте, что там у вас за мысли Здравствуйте Здравствуйте Можно я задам пару вопросов? Да, только быстренько Ну, это как получится. Их, правда, только сегодня завезли. Да, а что? А в районе обеда кто покупал? А, до или после? До половины второго. Так бы сразу сказали. Васька брал. У Васьки фамилия есть? Артемьев, механизатор. Бедолага. Почему бедолага? Так он Марусе своей бывшей... Так это что, Васька? Марусиного мужа? Того? Это Василий Артемьев, механизатор. Именно он купил в магазине конфеты. Потом их обнаружили у калитки убитого. У Василия были все основания ненавидеть жертву. Павел Нечапайло увел у него жену Марусю. Артемию во вселе побаивались. Парень агрессивный. А главное, любой подручный предмет в его руках в миг превращался в опасное оружие. Этому умению Василий обучил отец. Тот после войны охранял пленных японцев в лагере на Дальнем Востоке и перенял у них навыки боевых искусств. О, Васька механизатор. Едет. Ага. Отойди. Артемию, Василий. Но. Ты это? Что делаешь? Та цепочка у меня здесь слетает. Эй, парень, не глупи. Нам бы сейчас тот подарок хотел же взять. Да это пенки, что ли? Ну. Ну так ты берешь, или нет? А? А, нет. Не, не по устал. Я же ее как сувенир берегу. Это брат подарил. Так зачем предлагал? Сказал и сказал. Ладно, пошли. Э, Вась, это я! Андрей. И что? Это кто? Это? Это из Киева. Что надо? Вы во дворе Нечпайла сегодня были? Маруся сказала. Не. -а. Маруся не разговаривает. В шоке. Я не убивал. На слово не поверим. Надо пройти. Куда? Цепь брось. Артемьев, механизатор. Незадолго до смерти технолога был у него во дворе. После. После смерти. Присаживайтесь, Артемьев. рассказывать Что? Как мужа своей бывшей убили? Я? Да я не убивал, я же говорю, я вошел, а он там лежит и уже как бы все Артемьев настаивал, до прихода бывшей жены он не заходил во двор Тело обнаружила Маруся, он слышал только ее крик Не подходи! Да ты что сдурела, это не я! Если все так, почему к участковым не побежал? Испугался. Да и там Маруся была, она расскажет. Павла убили без 10 2. Где вы были в это время? Ну, где? К Маруське шел. Кто-то видел? Во дворе убитого шланг нашли. На нем кровь. Я не трогал. Это мы проверим. Пальчики откатаем и узнаем. Отпечатков пальцев Василия Артемьева на шланге не обнаружили. К тому же криминалист настаивала, найденный шланг не является орудием убийства. Косвенно ее предположение подкреплял тот факт, что кровь на шланге не принадлежала жертве. Анализ показал первую группу, а у убитого была вторая. Ничего не дал и обыск в доме Василия Артемьева. Орудия убийства не нашли. Тем не менее, задержанного решили оставить под стражей. Марусь, на пару слов можно? Бывшая да? жена механизатора Артемьева, вдова убитого, Маруся немного оправилась от шока. Появилась возможность ее допросить. Маруська, наломала ты дров от одного, ушла. Так это... Я же Ваську бросила, потому как тяжко с ним было. Дурной он. А с Павлом хороший он был. Хорошо, хорошо, успокойтесь. Вспомните лучше, Маруся, вот в тот день, когда вы видели Василия, было у него в руках что-нибудь? Нет, кулёк только. А та бутыль? Какая бутыль? Осколки вон там были. Большая с воском на горлышке. А такая есть сарая парочку. В таких бутылях с пробкой, залитой воском для герметичности, убитому технологу иногда приносил самогон местной деляга по прозвищу Куркуль. Знаешь такого? Конечно знаю. Ну говори, чего интересней, как девушка. Вот, Макар Иванович, гляньте. У меня на этого Куркуля... Много чего есть Любопытно Техник по оборудованию на сахарном кабинете Истребинский Кстати, а почему куркуль? <laughs> так куркуль он и есть Все в дом Умеют люди Я в смысле угу. Тащит все, что плохо лежит Самогон он на продажу варит что спиртзавод, а посадить его сзади. Участковый рассказал, в отделении хранятся материалы дела о краже из совхозного склада. Среди подозреваемых был и Куркуль. Так, почему не сел? Везучий гад. Ну ничего, на этот раз ему точно хана. Я тут местных опросил. Говорят, около часа дня видели, как Куркуль лазил во двор к убитому. В селе Коженко Киевской области в собственном дворе обнаружен убитым главный технолог сахарного комбината Павел Ничипайла. В ране на голове жертвы кусочек резины. Рядом с телом тракторный шланг со следами крови и осколки бутыля из-под самогона. Сыщики выяснили, Павлу Нечапайло в таких бутылях приносил самогон техник комбината Григорий Естребинский по кличке Куркуль. Нашелся свидетель, который видел, как в день убийства Куркуль выходил со двора убитого технолога. На комбинате Гришка Куркуль не появлялся уже третий день Отгулы он не брал, больничный тоже Добрый день Ого, слушай Говорят вы с Гришкой Куркулем общались Общались, но дел не имел Допустим, а с убитым технологом у Куркуля как было? Хреново Подробнее Палкались. Когда это было? Когда? В пятницу. Ты? Ты ремонтировал замок на складе? Ну? Понятно. Что понятно? Где эти пять мешков сахара? Каких? Каких? Те, что у двери стояли намокшие, видел? А че сразу я? Так, Гриша, сейчас едем к тебе домой, и если я найду хоть один, я тебя не просто уволю, посажу. Дальше произошло что-то странное. Гришка отвел технолога в сторону и что-то сообщил. Содержание разговора рабочие не услышали. Ну что там случилось-то, а? <звы> Угрожал ему Гришка. Почему так решили? А, Федорович, до усрачки перепугался и прямиком к директору погнал. Кстати, а вот это бывшая супруга убитого. Ну, это если вам интересно будет. Спасибо, нет. И как в директорский кабинет пройти? Легко. Вот идете прямо до упору, и там дверь будет. И потом на третий этаж. Не промахнетесь. Спасибо. Серьезные люди. Добрый день. Добрый день. Майор Гуполов, уголовный розыск. Сердюк Антон Юрьевич, директор комбината. Присаживайтесь. Спасибо. Да, беда такая. Федорович толковый технолог был, кому чего плохого мог? Гриша Куркулюм? Да ну, не думаю. Это мы, извините, сами решим. Так что тому покойного с Куркулем вышло? Ну, он бы договаривал его уволить за воровство. А вы? Ну, я решил дать еще шанс. Гришки руки золотые. Дисциплина, не буду спорить, хромает. Вот обещал мне на выходных мотоцикл починить, а сам пропал. А куда пропал? У брата спросите. У Куркуля есть брат? У моего. Андреевич Рысковый. Ах да, Сердюк. И вы Сердюк? Да. Понимаю. Родичи одни, село ведь... Мотоцикла нигде нет. Точно на нем укатил. Вот гад. О, глянь. Гляньте сюда. Там скарба ворованного. Немерен. Мишки джутовые. Заводские ворованные. какая-то темная, липкая дрянь? Надо бы Житкова сюда. Пусть все смотрит. Ага. Макар Иванович, что там у тебя вроде? Не поверите, в его спальне под подушкой нашел. Любовные письма. Наш Куркуль романтик. По заключению криминалиста, черная липкая жидкость, найденная в доме Гришки Куркуля, была когда-то желтым тростниковым сахаром. Вероятно, Куркуль пытался отбелить сахар, чтобы подороже его продать, но аминокислоты тростника вступили в реакцию с отбеливающим веществом. Что касается конвертов, найденных при обыске, то в них личные письма, отправлены некой Катериной Зарей из села Яблоновка. Местный милиционер вспомнил, что Куркуль по выходным довольно часто куда-то уезжал. Водитель автобуса подтвердил догадку. Выходил подозреваемый у села Яблоновка. Сыщики решили искать Григория именно там. Катерина Заре. Ну, а вы кто? Милиция, мы Никого ищем... Никого у меня нет. Да вы не дали договорить. Я вдова. Давно живу одна. Уходите. Там через огород у вас мотоцикл стоит. Чей он? Соседский. Куда? Куда наверх. Куда полез? Куда? Пусть здесь Стой! Да. Родион! Попался, красавчик. Только непонятно, как мы его будем спускать. Плохи твои дела, Куркуль. Это чего? Забили технолога. Насмерть. А ты с ним подцапался. Брехня! Мы мирно. Пять мешков сахара пропали. Мешки мы, кстати, у тебя на летикух не нашли. И зачем мне его убивать? А технолог мог тебя участковому сдать. А ты уже ходил. В тюрьму же не хочется. С Федоровичем, мы договорились. А вот свидетель утверждает обратное. Ты ему что-то на ухо шепнул, он испугался. Угрожал? Бред. Я тебя не просто уволю, посажу. Сахар превратился в черную липкую жижу. Я вам говорю, сахар дерьмо. Технолог и не думал спорить. Кажется, он понял, откуда растут ноги. Тут же отстал от куркуля и рванул к директору комбината. Во дворе убитого бутыль твоего самогона нашли. Разбитый. Объяснишь? Фу, легко. Я принес самогонку Федоровичу, чтобы попробовал, какая дрянь из этого сахара вышла того дома не было, я хотел встать. так его псина с цепи сорвалась, я когда бежал, споткнулся, упал. Как объясни шланг, а на нём твоя кровь? Говорю когда от псины текал, будто разбил, руку поранил, лежу, шланг висит, думаю, дай возьму, от псины отобьюсь, а перемахнул через забор, так я псину в шланг и бросил. А если всё так, зачем бега подался? Соседи сказали. Что? Участковый обо мне спрашивал. Вот и и удал. дал. Я так понимаю, алиби у тебя нет. По результатам расследования у группы майора Гупола было двое подозреваемых. У каждого был мотив, не было алиби. Орудие убийства все еще не нашли. Это точно был не шланг. Согласно результатам экспертизы, кусочек резины, найденный в волосах убитого, был не отсюда. Образец отправили на углубленную экспертизу в Институт химии. Важно было понять, где вообще используется такой состав резины. Параллельно сыщики начали копать в направлении профессиональных контактов убитого. Если верить показаниям Гришки Куркуля, на предприятии появился весьма подозрительный сахар. Кто-то, а возможно и сам технолог, пытался выдать отбеленный тростниковый сахар за привычный свекольный. В начале 60-х из Кубы на сахарные заводы СССР пошел на переработку тростниковый сахар-сырец. Он сильно отличался от привычного свекольного – светло-коричневый, вязкий, липкий и почти не сладкий. Правда, стоил гораздо дешевле. Кубинский сахар народ не жаловал, мол, варенье из него не сваришь и самогон приличный не выгонишь. В отличие от ростникового сахара, джутовые мешки, в которых он поставлялся, советские люди оценили. По виду они ничем не отличались от обычных, но по качеству могли служить годами. Что мы имеем? Есть новости по предприятию? Все чисто. АБХСС их регулярно проверяет. Документы чистые. Лаборанты ничего подозрительного не замечали. Все по стандартам. Извините. Слушаю майор Гупола. Майор Гупола принял телефонограмму от эксперта из Института химии. Тот изучил найденный в волосах трупа резиновый скол. Что там? Андрейчик. Я. Не в службу. Сгоняй к соседям. Метку возьми, горло болит. Слушай. Плохие новости. Материал улики очень редкий. Используется при изготовлении милицейских дубинок. Ого. Откуда тут дубинка? Постойте. Дубинка у участкового была. Он сам хвастался, что ему брат подарил. Хорош подарок. Так кто ж такие делает? Да там кто-то из тюремных, то ли конвойный, то ли повыше, я не вдавался. Меня другой интересует. Какое отношение его брат имеет к тюрьме? Ну, предположу, мешки для сахара заключенные шьют. Кстати, мы, когда Василия задерживать собирались, он вроде как сам предложил эту дубинку с собой взять. Ну, мол, против Василия все средства хороши. А потом... Оперативник вспомнил. Собирались на задержание механизатора. Участковый вел себя странно. Сначала открыл сейф, чтобы достать дубинку, а затем передумал. Думаете, это он? Да что тут думать? У кого еще в селе дубинка может быть? Да, что-то странное происходит на этом комбинате. Надо бы дубинку из сейфа проверить. Липовый. А? Говорю, мед был только липовый. Какой есть? Для того, чтобы открыть сейф участкового Андрея Сердюка, понадобилось разрешение. Сыщики надеялись, что коллега не уничтожил дубинку. Как-никак подарок, да и по тем временам большая редкость. Дубинка. Для советского человека это атрибут жестоких полицейских капиталистических стран, которые они без раздумий применяют против протестующих трудящихся. Английские бобби, французские флики, американские копы всегда с дубинкой. Советский милиционер никогда. На самом деле, начиная с 60-х годов, Министерство внутренних дел ставило на вооружение резиновые дубинки. Правда, на улицах городов их не носили. Использовали, как правило, в местах лишения свободы и так называемых проблемных районах. Пресса же о применении резиновых дубинок ничего не писала, ограничиваясь фразой «милиция применила эффективные средства воздействия на происходящее участковый отреагировал спокойно открыл сейф достал дубинку и показал сыщикам вот она невооруженным взглядом было видно скол резины на шарике тщательно зашлифовали после проведенной экспертизы следов крови жертвы не обнаружили зато на дубинке были микрочастицы хлора а это означало что милиционер сознанием дела обработал спецсредства андрей так и дальше будешь играть не <свист> У вас ничего нет. Как это? Налицо сокрытие улик. Скол зашифовал, кровь с мунхлором. Думаешь, всех обманул? Ну. Признайся, зачем технолога убил? Я не убивал. За братом твоим поехали, если что. Да, это тоже сделай. Я перезвоню. Это опять вы? Гражданин Сердюк, собирайтесь. Проедете со мной. На каком основании? По подозрению в убийстве технолога Нечипаева. Оговаривает меня, стерла. А вы знаете, что это она убила? Я даже ее остановить не успел. Клавдия, вряд ли. Били дубинкой. Дубинку нашли в сейфе вашего брата. Я вам говорю, это она. На моих глазах. Расскажите об этом майору. Там и брат ваш. Постойте. Что? Не верите, что Клавка дубинку сперла? Да. Сейф. Снимите пальчики, там должны быть Клавки. Что нам это даст? Клавка у меня ключи сперла и в сейф залезла. Я не знал, я правда не знал. Ну что, братцы-кролики, что делать будем? Женщину подставлять? А что значит подставлять? Это Клавдия все заворотила, она и убила. Ну расскажите, чем ей или вам не угодил технолог? В пятницу после обеда в кабинет директора ворвался перепуганный технолог. Требовал отозвать уже отправленную партию Сахара. Немедленно, вот прямо сейчас отправляйте назад. Сядь. Сядь, Федорович. Раскомандовался. Что случилось? Ничипайло объяснил, на складе есть мешки с отбеленным тростниковым сахаром. Если продукция придет к потребителю, начнут серьезно проверять. Ну, какая твоя забота? Если будет плохой сахар, на приемке сообщат. Работаю и радуюсь, такой тяжелый год, план, перевыполнили. Ясно, вы директор, план выполняете, а я, я, я за качество отвечаю. Ну, в общем, технолог сказал, что соберет доказательства, И отнесет куда надо. Понятно. Нарушение технологии его ответственности, он бы сел. Да ну это вообще дело случая. Кому он нужен? И все же решили его убрать? Нет! Я еще раз говорю, я просто хотел поговорить с ним, как мужик с мужиком. Хорошо. Клавдия, какова ее роль? В селе Коженко Киевской области в собственном дворе обнаружен убитым главный технолог сахарного комбината Павел Нечипайло. ране на голове жертвы кусочек резины. Рядом с телом тракторный шланг и осколки бутыля из-под самогона. Сыщики выяснили кусочек резины от милицейской дубинки. Под подозрение попадают братья Сердюки. Один из них директор комбината, второй участковый милиционер. В сейфе которого оперативники находят резиновую дубинку с зашлифованным сколком. Братьев задерживают. Во время допроса они в один голос утверждают, технолога убила его бывшая жена Клавдия Нечипаева, бухгалтер сахара комбината. На Клавдии вся документация была. Нужно было это все красиво оформить. Что и сахар которого у нас хоть жуй превратился в свекольный она умела значит вы с Клавдией вдвоем запланировали убить технолога нет решил пойти к нему в выходной день чтобы спокойно без нервов просто поговорить ну, прояснить что ему нас известно Чего вы приехали? Сахар звали. Федорович, нужно серьезно поговорить. Давай без глупостей. Ты же не только нас под удар ставишь, да? Ты-то свою задницу пострахуешь, а лаборанты сядут, за вскладом сядет. А мне что? Фот козел, что? что слышал. Знаешь, чего он, он хочет? тебя в тюрьму, а сам в директорское кресло, не так скажи? Да нет, там ничего сладкого в этом кресле, один геморрой. Видишь, махинациями приходится заниматься, что план выполнит. Не давите на жалость, я вам не верю. Да, Клав, извини, не выйдет тебе за директора замуж выйти. Ты сволочь. Клав, успокойся. Давайте вы не будете здесь выяснять свои отношения. Давай отойдем. Да. Я тебя очень прошу, пострадает невиновный люди. а Что ты делаешь? Федорович! Эй! Он мертв. Клава, что ты наделала? Ничего так надо. Клавдия доказывала, что хорошо знает бывшего мужа. Он бы не остановился и довел дело до конца. Нам теперь ничего не угрожает. Ты сумасшедшая? Откуда это у тебя? Это что, мой подарок? Ты же брата моего подставил. А нечего было про эту палку трындеть. Он все равно мент, его никто проверять не будет. Отдашь ему по-тихому. И вы подбросили орудие убийства брату. Андрейчик, ты когда понял? Только вечером, когда ребята попросили взять дубинку на задержание. Каким образом дубинка вернулась сейф? На следующий день я к брату пошел. Сказать, ничего не хочешь? Что? Дабы что? Про технолога, например. Догадался? Зачем ты его убил? Я его не убивал, ты клавка. Дубинка, у тебя? Где она? Дома спрятал. Пошли, Адаш. Версия братьев выглядела стройной, но доказательств против Клавдии не было. На сейфе и вправду нашли ее отпечатки, однако это не доказывало, что технолога убила она. Это даже не означало, что Клавдия брала дубинку. Взяться за ручку сейфа она могла когда угодно. Тем более, что опыт показал, участковый сердюк не так уж прост, как казался на первый взгляд. Сыщики рассчитывали, что ясность несет очная ставка. Товарищ майор, ну кого вы слушаете? Ну это же убийцы. Ну неужели не ясно, что они меня оговаривают? Это не вам решать. Где вы хранили ключи от сейфа? В китель. Китель без присмотра оставляли? Да. В субботу я был в гостях у Антона. Клава там тоже была. Потом мы с братом пошли париться в баньку. А она оставалась в доме. Во сколько пошли? Около семи. Сколько парились? Где-то до половины девятого. Когда вернулись, она якобы спала. Что-то было не так? Угу. Только потом я понял, что смутило. Связка ключей была в левом кармане кителя. А я всегда ношу в правом. Привычка такая. Чушь какая-то. Так вообще забудь заботятся от чьей-то привычки. В первую очередь вас, Клавдия. Гляньте в окно. Вон те две кумушки. Всегда гуляет здесь по вечерам. Привычка такая. И в ту субботу тоже гуляли здесь. С 7 до 9. И что? Видели они, к 8 часов вечера вышли возле отделения милиции. Удивились, конечно. Но еще больше удивились, когда вы оборонили зонти а зонтик здесь при чем ни при чем дождей не было и не предполагалось а вы вечером с зонтиком и что так это они думали с зонтиком а у вас в руках была дубинка слушайте ну мало ли кому что привидится старые слепые завистливые бабы вину не признаете Ну, разве что очень жалею, что связалась с этим технологом. А потом и с этими двумя. Сразу после задержания директора комбината БХСС изъял крупные партии Сахара. Их уничтожили, не дожидаясь закипания. Клавдию Нечапайло и Антона Сердюка осудили за умышленное убийство, совершенное группой лиц. Андрей Сердюк был уволен из милиции и получил условный срок за препятствие расследованию. У вдовы технолога родился мальчик. Его назвали Павлом. В честь отца. Что-то его долго идет. Писал без пяти минут пенсионер. <свят> вот вам, Макарий Иванович, такой диск. Становитесь и вправо-влево, чтобы на пенсии не заставиваться. <свят> Медицина всегда о своем. <свят> и вот еще. Вот еще. Все, все, все, потом. потом. Ну. Рано еще не подписали, ведь. Когда подпишут, тогда еще раз. Ну что, не передумали? Нет, нет, нет, нет, все. У всех налято. Товарищи. Макар Иванович. Поехали.